Глава 39 Ездить верхом так или иначе я умею, но конкретно эта лошадь напрягает. Только бы не было магического вмешательства. Эдриан смотрит на меня издалека, хмурится. Кажется, если я обращусь к нему за помощью, он прикажет поменять лошадь. Сверкают работающие артефакты. Это репортеры делают снимки и я представляю заголовки завтрашних газет. Фермер Шейдаль устраивает истерики и пытается привлечь внимание императора. Нет уж, надо выпутываться самой. Снова переглядываю с Деймоном. Ларша скивает и подъезжает к кониху, склонившись к нему, что-то быстро говорит, но тот разводит руками. Что? Поменять лошадь невозможно? Деймон разворачивает своего коня и направляется ко мне. «Они бы не посмели опоить лошадь», — быстро произносит он. «Нанесение вреда жене и истины императора карается казнью». «Ну как же тогда понимать предупреждение мисс Крок?» «Лошадь нервная. Что если понесет? «У тебя регенерация. Не волнуйся. Но накажут конюха или его помощника». «А за кислоту во флаконе из-под духов казнили бы кого-то из девушек-простолюдинок, да?» Ведь таков был ваш план, леди Руш!» Но Персиваль Ланселот своим репортажем все испортил. Снова мы с Деймоном переглядываемся, и, увы, наше молчаливое общение не остается незамеченным. Император, возле которого возвышается мрачный турбиш, обращает на нас свой драконий взор. Эдриан смотрит тяжело. Ему что, не нравится мое сближение с его советником? Ты раздражаешь владыку, тихо произношу я. Деймон кривовато усмехается, а возле Эдриана возникает леди Клэр. Ее наряд для верховой езды продуман до мелочей, и чертовски ей подходит. Серая накидка с белым мехом эффектно контрастирует с каштановыми кудрами, выбивающимися из-под шапочки. Она что-то нашептывает Эдриана, и он раздраженно отвечает ох до да чего же я не люблю интриги но они непременная часть любой борьбы за власть иногда даже вовремя кинутое слово или пущенные сплетни могут испортить репутацию сорвать сделку стать началом травли пока мне удается контролировать лошадь да и деймон крутится поблизости прорвусь двор огромный и кавалькада в общем вся толпа прекрасно помещается в нем Группа гвардейцев в магии открывает ворота, и мы вырываемся на снежную аллею. За императором, окруженным личной охраной, скачут невесты. Репортеры же держатся немного в стороне, их теснят гвардейцы. «Мне приходится плестить в конце, так легче удерживать лошадь». Зато Клэр и ее мамаша довольны. И ни одного слова о трагических происшествиях с девушками. Молчат и леди Руш, и цереманимейстер. «Мисс Даль, Меня окликает мелодичный голос. Красивая светловолосая драконица изящно сидит на золотистой лошадке. Поравнявшись со мной, дружелюбно улыбается, и я припоминаю. Это одна из тех леди, что прибыли из колоний. «Леди Алиса Санж!» — представляется она. «Позвольте помочь вам с лошадью». Я целитель и профильно занимаюсь животными. Есть в улыбке леди Санж что-то располагающее, и я непроизвольно доверяюсь ей, позволяя наклониться и положить ладонь на шею моей лошади. «Тише, девочка, все хорошо». Леди Санж начинает шептать что-то на незнакомом языке. Возможно, заклинание? И лошадь чудесным образом успокаивается. Шаг ее становится ровнее. Ее чем-то опоили?» — спрашиваю я. «Боже, как легко теперь идет лошадь. Без проблем повинуется поводьям и не сопротивляется мне. Леди Санж — волшебница не иначе». «Нет, и это странно». Она смотрит на меня, пристально слегка сощурившись. «Почему же странно?» «Давайте откровенно, мисс Идаль. Вы самая необычная птичка на этом отборе». В ответ я хлопаю глазами, предпочитая изображать наивность и незамутненность. Так, на всякий случай. Но леди в ответ на мои удивленные глаза лишь вздыхает. «Я приехала, чтобы поступить в академию. Хочу стать профессиональным целителем для животных. Что же касается отбора?» Ну, родня не особенно интересовалась моим мнением. К сожалению, многие мечтают захомутать этого жеребца. «Это она про моего мужа?» Не удержавшись, смеюсь. «Вовсе не все, леди Санж», — покачиваю головой, продолжая посмеиваться. «Мисс Даль, я удивлена, что вас до сих пор не убрали. Да, кольцо, как оказалось, дало сбой истинного огня, нет, но даже подозрение на истинность должно нервировать леди Клэр. А вы до сих пор в отборе. Живы и здоровы». «Я кашусь на Алишу Санж». Кажется, лучше опять притвориться наивной глупышкой. «А может быть, кольцо все же загорелось?» С притворным равнодушием роняет она. «Я не соперница, леди Клэр, и думаю, она взялась за более опасных конкуренток». Перевожу я тему разговора. «Вы ведь слышали о том, какие страшные вещи творятся во дворце?» Я кидаю долгий взгляд в спину Эдриана, который переговаривается с леди Клэр. Та выглядит милой овечкой и, скорее всего, в этот момент рассказывает императору, как его жена наставляет ему рога с Персивалем. «Император наверняка уже тысячу раз проклял отбор», — хихикает Алиша. «Но, видимо, новости до вас не дошли». Она делает многозначительную паузу, а я в который раз сверлю взглядом в спину благоверного. «Какая замечательная задумка тащиться по морозу». «Хорошо, миссис Лой дала мне утепляющий артефакт. Мы проезжаем не по парадным проспектам Торна, а по торговой дороге и достаточно быстро сворачиваем на какие-то поля. Вот уж всем испытаниям испытания. Вчера вечером Милания обижала невест и по секрету сообщила, что был заговор против леди Клэр. Ее подруги из дальнего круга, Между прочим, дочери сановников и советников устроили заговор, но перессорились между собой. Сама леди Клэр тоже пострадала. Ей испортили бальные платья и подсыпали в утренний сок вредных травок. И император не вмешался? Глаза Алиши удивленно распахиваются. Император не станет вмешиваться в разборки девиц, если они, конечно, не вредят интересам империи. Понятно. Леди Руш ловко расправилась с взорвавшимися соперницами, решившими, что фаворитка теряет очки. Кто следующие? Драконицы. Девушки из народа? Я бы сказала, что следующие вы, мисс Идаль. Но знаете, как работает родовое кольцо? Оно связано с артефактом. Эмоции драконьей жены активируют его. Если на вас нападут, даже если вырубят, Все равно кольцо передаст тревогу в головной артефакт. И что потом? А потом включится родовая защита, и кольцо убьет того, кто поднял руку на жену дракона. Информация ошеломляет. Значит, они в любом случае подсунут смертника, который расплатится за преступление. Я так обескуражена, что молчу под косым и хитрым взглядом леди Санж. Я буду поблизости и помогу с лошадью улыбается она. «Благодарю. Алиша — настоящая леди, с головы до пят. Я наблюдаю за ней, запоминая ее манеру держаться и говорить. Этикет мне понадобится, и это не только умение разбираться в столовых приборах». Подкинув мне информацию для размышлений, Алиша заводит светский разговор с Деймоном, который кружит поблизости. «Казнь». За вред, причиненный истине императора, причитается казнь. Генерал Руж знает, что я Рейси. Все путешествие очень напоминает развлечение европейской знати начала XX века. Леди показывают умение держаться верхом. Со всех сторон слышатся смех и возгласы. Я понимаю, что отличаюсь от местных аристократок. Сижу в седле иначе. «Осторожничаю, чтобы моя лошадка не перевозбудилась и не понесла». Это все идет мне в минус, но под шляпкой в гребне спрятан камешек с крошечным цветком эйхо. Нас встречает самая настоящая молочная ферма. Перед чистым, но скромным домом стоит семья крестьян. Муж, жена, старший сын и две младшие дочки. Люди простые, они держатся напряженно. Хоть и на деле самые лучшие свои наряды. Наша империя огромна, провозглашает леди Руж. Поэтому будущая императрица должна уметь блистать как в парадных залах, так и среди обычных людей. Невесту улыбаются и машут ручками пресси, которая остервенело щелкает артефактами. Осанка, доброе лицо, подсказывает Алиша, вы должны продемонстрировать чистоту души. «Мисс даль вы ведь росли на ферме!» Клэр подъезжает ко мне, и репортеры тут же нацеливают на нас артефакты. «Я уверена, сможете профессионально подоить корову. Я хочу это видеть!» Клэр сияет. Она еще никогда не выглядела настолько обворожительно. «Девушки приехали сюда, чтобы помочь миссис...» Церемонимейстер извлекает из кармана тёплого укороченного пальто карточку. Чтобы помочь миссис Коул с хозяйством. Дорогие леди, вы же сможете продемонстрировать милые пасторальные сценки. Лицо Эдриана выражает муку. Ноздри раздуваются, и молодой император явно мечтает пустить своего жеребца в лес. Нет, он, кажется, и правда жалеет, что начал отбор. Ваша фантазия так извращена, леди Клэр. Некоторые советы Алиши я все-таки применяю. Держу спину ровно, на лице застыло снисходительное выражение. Клэр теряется, не ожидав настолько колкого ответа. Я же, решительно спрыгнув с лошади, направляюсь прямо к семье фермеров. Одновременно достаю из волок камешек и сжимаю его в ладони. Пусть нагреется. А эта курица Клэр спешит за мной. Замечательно. «Мир вашему дому», — дружелюбно кивая застывшего в дверях дома фермерской семье. «Расскажите о хозяйстве. Всего ли хватает? Школа близко?» Перевожу взгляд на детей. И в этот момент во мне нет и намека на фальшь. Я расспрашиваю простых людей совершенно искренне. «Но это мои реплики!» — зло шипит Клэр. «Ого! Стерва хотела сыграть в благодетельницу, но я ее опередила. Грею в ладони артефакт, а пресса уже снимает нас, записывая каждое слово».